Глава 14. Уже за десертом разговор снова свернул к моим способностям, которые нужно развивать, и к тому, что мне необходимо учиться. Глава магического надзора Буттовский заметил, что его ведомство строго следит за соблюдением порядка в этой области, и мол нарушители ждут неприятности. Мой начальник недовольно нахмурился и напомнил, что они уже это обсудили. И не зачем придираться к его помощнице. Лекс неожиданно тоже подобрался и, набучившись, встал на мою защиту. Не надо угрожать Эрике, тихо, но веско произнёс мальчишка. Она под моей защитой, под нашей. Да, отец? А, даже так. Зсмиtnулись брови у герцога де Спиро. Я чего-то ещё не знаю. Антонион демонстративно закатил глаза маркиз де Касана. Все аж пирожные и отстань от моего ассистента. Не нужно так откровенно завидовать. Гость иронично усмехнулся, но тему закрыл. А по утру наша маленькая, но сплочённая компания выехала обратно на виллу Дель Солей. В коляске я и Лекс бессовестно спали, привалившись друг к другу. Потому что пока взрослые, оставшись в гостиной, пили вино и арманьяк, мы с моим поддельником лазили по дому и проводили экзамен по диверсиям и конспирации. Были трижды пойманы и выставлены вон. Из чего я сделала вывод, что Лексенталь пока не освоил заданный материал. Да почему я-то? Ты ведь была со мной. Негодовал он в ответ на мои слова. А я тебе что сказала? Я буду повторять за тобой и выполнять твои команды. Так? Ну так. Засопел он. Ты мне что скомандовал? Я это выполнила? Выполнила. Он понурился. Меня сразу же поймали? Поймали. Ну и, а ну быстро перечитай главу о том, как незаметно подкрадываться и подслушивать. Полчаса мы не докучали мужчинам. Но как только Лек перечитал, усвоил свои ошибки и сообщил, что готов, мы снова двинулись. В общем, нам было весело. Лек тренировался, я развлекалась, потому что если бы подкрадывалась я, то меня бы точно не застукали. Но сейчас-то я выступала в роли наставницы подрастающего поколения. Эрика, поймав нас за шкирку в пятый раз, воскликнул маркиз де Касана. Чему вы учите ребёнка? Я не ребёнок, скинулс Александаль. Умению быть незаметным и добывать информацию. Честно ответила я. Зачем? Страдальчески закатив глаза, вопросил мой начальник. Как это зачем, шеф? Он ходит не как эльф, а как медведь. Да ещё это почёт, как гигантский ёж. А как он в академии будет устраивать шалости? Да он ведь попадётся сразу же. Не успеет сбежать ни после одной проделки. А твоя ассистентка права. Благодушно обронил Герцк и отсолютал мне бокалом с янтарным напитком на донышке. Лекс гневно сверкал глазами, недовольный сравнение. Он аристократ, ему не нужно подслушивать. Уже менее уверенно ответил Маркиз. «Да ладно!» — удивилась я. «А кур нам как изводить? За ними же следить надо. Нам ведь планы постоянно нужно менять, подстраиваясь под ситуацию. И вообще, Лекс учится по пособию, которое порекомендовал ваш личный предок, между прочим. А я всего лишь принимаю зачет. И он пока что его не сдал». «Ну-ка, ну-ка!» — оживился лорд Дисперо и сел ровнее. «Что там про предка и пособие?» Покойный маркиз Кассель сам назвал книгу, по которой должен учиться его потомок. «Лекс, скажи название». «Наука о заговорах, секретных обществах и тайной войне». Герцог совершенно не аристократично заржал. Лорд Рикардо отпустил нас с Лексенталем и махнул рукой. «Тренируйтесь, Эрика. К слову, вы тоже топаете. Я вас слышал». «Ага!» кнул в мою сторону указательным пальцем мальчишка. Ты плохо на меня влияешь. Вздёрнул я подбородок и направилась к выходу. Уже когда мы вышли, за нашими спинами прозвучало тихое: "Она славная, и нравится твоему сыну. Может, тну их всех этих невест. Женишься на своей помощнице?" "Нет, конец спрашивай". Так вот, возвращаюсь к тому, от чего мы не выспались. Тренировались мы с моим юным приятелем почти до рассвета. А потом нас просто невежливо затолкали каждого в свою комнату и заперли до утра. Я украдкой посмеивалась и не возражала, так как давно уже хотела спать. А всей этой ерундой занималась лишь за компанию с Лексом, который очень нуждался в друге. Но в итоге мы, едва сев в экипаж, устроились поудобнее и мгновенно уснули. Разбудил меня голос кучера. Я приоткрыла глаза и сквозь щелочки осмотрелась. Приехали на виллу Дель Салейль. А Маркиз, кстати, тоже спал. Я легонько пихнула в бок Лекса и сразу же зажала ему рот рукой, чтобы не разбудить своего отца. Мальчишка с просонью не понимающе заморгал, потом перевёл глаза туда, куда я ему указала и кивнула. На этом мы с ним тихонечко поползли к выходу. Мне доползли. Сидеть. Голос его сиятельство оказался совсем не сонным. Мы замерли. Куда? М? Растерянно промучал Лекс. Думается, он ещё никак не мог осознать перемены в отношениях с отцом. За эти 2 дня они, кажется, общались больше, чем за предыдущие 14 лет. Принять доклад фамильного призрака, ответила я. Ладно. Не открывая глаза, разрешил лорд Рикардо. Лекс, распорядись, чтобы накрыли стол к чаю, то есть моих невест тоже пригласят. Эрика, как только поговорите с моим предком, жду вас в кабинете с докладом. Есть. «Так точно!» Мы с мальчишкой поторопились исполнять распоряжение. Но уже влетев в холл, он, не обращая внимания на нескольких стоявших тут леди, шепнул мне. «Я ужасно рад, что ты у меня теперь есть. Друзья?» «Друзья!» С улыбкой пожала я протянутую ладонь. «А может, все же мачеха?» Улыбнулся он. И «Если только ты моя!» Прыснув от смеха, мы разошлись в разные стороны. На шушукающихся девушек Я не стала тратить время. Успею ещё испортить им жизнь. В башне всё было без изменений. Никто в моё отсутствие сюда войти не решился. Даже обещанные марё услуги, чтобы сделать уборку. Окинув комнату на первом этаже внимательным взглядом, я поторопилась отыскать кого-нибудь, чтобы узнать, где мои покупки. Элетиция, наконец-то я тебя нашла, окликнула я горничную, обнаруженную в одной из комнат на втором этаже. Она прильнула в окно, следя за происходящим на улице. От моего голоса она взвизгнула и шарахнулась, но поняв, что это всего лишь я, выдохнула и сделала обережный знак отгоняющий беды. Летица, из города должны были привезти мои покупки. Где они? В башне я их не нашла. Я побоялась без вас туда входить, леди, смутилась она. Я сейчас, а вы на совсем уже вернулись? И лорд? Ну да, наверное. Я не знаю. А как тут у вас? Да все как обычно. Совсем отошла она от испуга и заулыбалась. Правда, их помершее сиятельство буянить изволило. Но нас прислугу не обижала. А вот невест попугала. Да-а-а! Расплылась я в предвкушающей улыбке. Рассказывай. Ну, призрак завывал всю первую ночь? Жутко. Да-а-а! Уж на что мы привыкшие? А и том рос по коже. А юные леди и их сопровождающие выпили все запасы успокоительных трав. Жоржету бедную замучили. Уж сколько она кипятила чайников, чтобы заварить отвары. А на вторую ночь маркиз Кассель дверями хлопал. Вот не понимаю, как. Он же привидение. И всё в доме так по его воле скрипело. Надо же, днём и незаметно, что полы рассохлись, а ночью по всем этажам слышно было, что кто-то идёт, и звук такой скрип. скрип скрип а потом шур шур шур и снова скрипит и картина со стены падала и как только рама не разбилась что за картина так портрет леди Эстебаны она там ещё молодая красивая она и сейчас красивая справедливости ради заметила я ой вы её видели ох и стерва же маркизы мать бедных господ так жалко приедет, да? грустно спросила она. Опять Лекс плакать будет. Она его совсем изводит. Нет, не приедет. Я ей рассказала, как у нас тут интересно и что лорд Кассель её ждёт. Она почему-то передумала. Лициция приснула от смеха. Ладно, давай неси мои вещи в башню, распорядилась я. И его сиятельство велел накрыть стол к чаю. Так что сейчас все отправимся в столовую. Пусть нашим гостям передадут приглашение. Кстати, я надеюсь, Жаржетта в точности исполняла распоряжения и не нарушала режим питания. Нет, помотала головой служанка. Наши гости теперь страсть какие излючии, нервные и голодные. Повариху даже пытались подкупить, чтобы она приготовила нормальный ужин с мясом. И как? Подкупили? Нет. Жоржетт им отвечала, что у неё строгое распоряжение сохранить всем дамам талию. А если она нарушит приказ господина, то фамильный призрак её сосветуs живёт, ведь он всё видит. Тут как раз со стены упал медный сатейник. Ну люди избежали с визгом. Так что жуют травку и огурцы с морковкой. Я хихикнула, представив в красках, насколько нас сейчас ненавидят 29 женщин. Пора портить им жизнь дальше. По пути забежала к Жоржетте. сказала, что я уже в курсе, и она молодец. И чтобы в чай она добавила немного слабительных травок. Чуть-чуть, только для лёгкости бытия. Кажется, нашим невестам стоит изгнать немного желчи. В свою спальню в башне я поднималась в одиночестве, самостоятельно таща вещи. Летица хоть и уверяла, что не боится призрака, но, видимо, он заставил и её изрядно понервничать. Так что, отговорившись, будто сейчас страшно занята и совсем не может мне помочь, Служанка вручила мне покупки и сбежала. "Кассель?" позвала я, забравшись на третий этаж башни. "Ты далеко?" "Милая, я всегда рядом". Тут же прямо из зеркала, в которое я смотрела, высунулась полупрозрачная мужская голова. "Несказанно рад твоему возвращению, дорогуша. Я уж спел соскучиться". "Не мог бы ты?" Я рукой изобразила, будто сгоняю его в сторонку. Привидение сдвинулось, после чего, подумав, полностью вплыла в свою бывшую спальню, а ныне мою. «Как там в столице? Какие новости? Что интересного?» Познакомилась с твоей невесткой. «Леди Эстебана весьма...» «О-о-о-о!» Просиял Кассель и пакостливо потер ладони. «Она приедет?» «Нет. Я ей рассказала, что имела честь познакомиться с фамильным привидением и сообщила, что ты заждался ее в гости». Она почему-то резко передумала приезжать. Ну вот. Разочарованно протянул покойный маркиз. Эрика, милая, ты всё испортила. Так уж и всё. Рикардо и Алекс наоборот были счастливы. Это да. Что ещё любопытного расскажешь? Гуляли с Лексенталем по городу и любовались достопримечательностями. Договорились почитать литературу об исторических и архитектурных памятниках столицы. И после снова устроить экскурсию. Я нанесла визит в салон госпожи Дарии. Посетила одежные и обувные лавки. Тут я потрясла перед собой распакованным платьем. Познакомилась с главой магического надзора. И как Антон, славный мальчик, он сюда иногда приезжает. Разговаривая со мной, призрак летал по комнате, заглядывая то в окно, то в шкаф, прямо через закрытую дверцу, то под кровать для чего-то. «Да так», — неопределённо ответила я. «А что здесь? Как поживают куры?» Лорд Рикардо ясно высказал своё пожелание. «Как можно скорее от них избавиться». «Я их развлекал изо всех сил», — усмехнулся мой эфемерный собеседник. «Днями и ночами», — Летиция рассказала, — хихикнула я. «А днём-то что?» «Днём было сложно. Эти трусливые дамочки вставали ни свет ни заря и сбегали с виллы». Мне пришлось нелегко. Попробую до тенись, если они снаружи. Я всё-таки приличное фамильное приведение и привязан к зданию. С обидой прокомментировал Кассель. Так, погоди-ка. То есть ночами ты мешал им спать, а днём они вставали пораньше и уходили? А куда? Блуждали по округе. Слуги болтали о них. Возвращались к уру к обеду, после снова уходили гулять или сидеть в садике. приходили назад к ужину, беседовали перед сном. Кстати, гусыня Дельустре притащила дочек насильно. Обе девочки влюблены, но им не позволяют принять предложение избранников. Мать решительно настроена выдать хоть одну из дочерей за Рика. Всё понятно. Уделим особое внимание графине. А сейчас будем пить чай. Жаржетта уже настаивает особенный напиток. Я расплылась в шкдливой улыбке. У меня за годы жизни в приюте выработалось привыкание к этой милой лечебной травке, которую прописывают при проблемах с пищеварением. У нас, вечно голодных сирот, таких проблем не имелось. Мы бы и кожную подмётку переварили, если вдруг нам по ошибке её дали бы. Но от чего-то матушка-настоятельница считала иначе. Или же просто не хотелось сидеть на диете в одиночестве. Но раз в неделю нам стабильно подливали вместо обычного жиденького чая или травяного взвара это лечебный отвар. Запаров ни у кого из сирот не было ни разу за года проживания в приюте. А теперь пришла моя очередь позаботиться о других дамах. Когда я, переодевшись с дороги, пришла к столовой, возле входа в неё уже собрались все гости виллы, и они роптали. Леди Эрика, с нахрапом начала гусыня. Как же там её? Да, леди Гармония, я вас слушаю, поправляя манжеты, ответила я. Это совершенно недопустимо. Вы уехали, бросили гостей на произвол судьбы, а ваш фамильный призрак, она гневно задышала и принялась обмахиваться веером. Позвольте. Он не мой фамильный призрак. Похлопала я ресницами. Это достопочтенный маркиз де Касана, давно почивший, но от этого не менее уважаемый представитель рода хозяина этого дома. Вам не стыдно, леди? Он смел оскорблять нас? и не давал отдыхать. Он подглядывал за мной и вообще подглядывал за вами. Вкратцево поинтересовалась я. Зачем? Что значит зачем? Взвизгнула она. Потому что я дама, а он мужчина. Я не имела возможности даже принять ванну. Я с самым заинтересованным видом слушала стенографини, а краем глаза следила за подкрадывающимся привидением. Косцеля, впрочем, никто не видел, кроме меня. Подобравшись в плотную кугусыне, он наклонился, набрал полную грудь воздуха и донул в глубокий вырез её платья. Кожа в декальте немедленно покрылась мурашками. Леди Делюстре взвизгнула и прикрылась руками. Вы это видели? Видели? Я буду жаловаться королеве. Она принялась нервно оглядываться. Девушки и их сопровождающие принялись шёпотом переговариваться и на всякий случай отодвинулись. Кассель исчез. И в ту же секунду раздались проникновенные жуткие вой и стоны, доносящиеся со стороны башни, в которой я ныне жила. Леди Гармония, что с вами? Вкратчиво, как у душевнобольной, спросила я. Что мы должны были видеть? И на что вы собираетесь жаловаться королеве? Призрак. Он он посмел меня щупать. Когда? Он ведь, судя по звукам, находится сейчас на другом конце виллы. Мне кажется, вы слегка утомились. Может, вам выпить чаю и успокоиться? Матушка. К ней подошла одна из дочерей. Поедем домой? А, ну, пожалуйста, мы не хотим. Давай вернемся к папе? Нет. Взяв себя в руки, леди выпрямилась и нервно поправила прическу. Тут, как тут, появился косыль. Наклонился к уху гармонии де люстре, вытянул губы и медленно подул. Женщина шарахнулась в сторону, завопила так, будто её режут, и принялась крутиться на месте, размахивая руками. Матушка, да что с тобой? Бачае не запричитали обе её дочери. Девушек у меня было немного жаль, но на войне как на войне. А со стороны башни снова доносился протяжный вой фамильного призрака. А потом хохот, от которого даже у меня волосы дыбом встали. Ух, как это он так Надо научиться. Что здесь происходит? Прозвучали тяжёлые шаги, и в помещение вошёл владелец виллы. Маркиз Лорд Рикардо. Слава богам! Мы так рады, что вы вернулись! Лорда со всех сторон тут же плотно обступила толпа женщин. Они, перебивая друг друга, жаловались на распаясавшегося призрака. На скудное питание, на отсутствие достаточного количества прислуги.